Глава 18. Событие 52 А все-таки где она, Это Япония? Прямо, не сворачивая, и так до самого конца света. Алессандро Барикко. Пушки на красивом терракотового цвета замке окутались дымом, и в сторону черных кораблей полетели ядра. Рыкающий звук долетел спустя три секунды. Выходит до замка ровно километр. Ядра столько не пролетели, где-то далеко плюхнулись в грязные воды залива, и фонтанчиков заметно не было, хотя, возможно, и холостыми стреляли. Фон Штольц еще раз осмотрел замок. Интересная штука. На их кораблях и на замке развивались флаги одинакового цвета. Так далеко даже в хорошую голландскую подзорную трубу не видно, но не могут же там еще и золотые серпы молот быть. Иван Антонович обратился капитан второго ранга к артиллерийскому офицеру. Парень был из Суворовского училища князя Балаховского, и Антоновича еще, может быть, возрастом и не заслужил, но был подпоручиком. Это раз, и во-вторых, он был мастер своего дела. Орудие всегда в идеальном порядке. Подчиненных обучают математике и даже астрономии. А если человек неграмотный, то и письмо, причем на том языке, на котором говорит канонир. Немец? Пожалуйста, на немецком. Англичанин или ирландец? На английском. И как только у них появились корейцы, сразу стал сам учить корейский. Словарь начал составлять. Уж точно, первый в мире русско-корейский словарь. Иван Антонович, вон по той джонке, что чуть правее замка. Да вон по той большой, пальните из чего покрупнее. Покажите самураям наши возможности. Есть. Ну, со второго выстрела, но попали. Бомба плюхнулась, видимо, на баке возле фокмачты. Бабах! И нос джонки вместе с этой мачтой полетел в сторону. — Хорошо, а теперь по стене замка. Только не портите сам замок, а то где будем договор подписывать? — Есть. Давайте, Генрих Федорович, я вон по той угловой башенке выстрелю, а то при перелете могу повредить замок, — замялся молодой офицер. «Действуйте, подпоручик!» «Бабах!» На этот раз выстрелили одновременно двумя 68-фунтовыми орудиями. И попали. Одной бомбой угодили точно в башенку, а вторая с перелетом ушла куда-то за стену, и наблюдающий за замком в подзорную трубу фон Штольс увидел, что во что-то там точно попали, так как бабахнуло знатно, и куски дерева и земли полетели вверх очень высоко. Пороховой склад никак разлетелся. Мичман Евстафьев даже подбежал и в порыве чувств хлопнул товарища по плечу. «Молодец, Ваня!» «Отставить пляски!» Капитан второго ранга ткнул в Мичмана культёй. «Готовьте десант. Помните ту заготовку, что нам князь Балаховский рассказывал на Хоккайдо? Вот её и провернем. «Неужели японцы такие дурни?» Расплылся в улыбке Мичман. «Вот и проверим». Мысль была простой. Что будет делать враг, если к острову поплывет десант на баркасах? Закроется в крепости или выйдет на берег, чтобы не дать десанту высадиться? Оба варианта возможны. Будь у японцев много оружия, сравнимых с винтовками шарпса, то, конечно, засядут в замке и будут издалека неприятелей истреблять. Но ведь нет у японцев шарпсов. Ну, даже если и есть фитильные аркебузы, то это 100-150 метров дальность полета пули. А в основном у самураев мечи и копья, а значит они выйдут на берег, чтобы сразу сбросить десант в море. А десант пока высаживаться не будет, наоборот, отойдет от берега немного назад, к кораблям. А по выстроившимся защитникам замка ударят бомбы с кораблей, со всех сразу. Разбегутся ведь после первого же выстрела, так что нужно этим первым залпом нанести неприятелю максимальный вред. С Марией и Авроры спустили по три баркаса, и в них с палубы демонстративно медленно, по одному, стали спускаться десантники. Те же самые, что и зачищали бухту Наха на Окинаве. Если у японцев есть подзорные трубы, то они смогут даже пересчитать спустившихся в шлюпки. А если нет, что маловероятно. Все же самое богатое княжество Японии, а князь этот живой бог, именно за свои знания, должен был купить подзорные трубы у голландцев. Если все же нет, то уж то, что в баркасы спускаются люди, а баркасы приближаются к берегу, видно и без оптики. Ловушка сработала, шлюпки не прошли и половину расстояния до берега, а там уже стояло несколько сотен воинов с копьями. Были и с аркебузами, они как раз устанавливали раритеты на сошки. «Огонь всем бортам! дал команду фон Штольц и открыл рот. Сначала жахнула Мария, а следом загрохотала на Авроре и Диане-2. Попали по-разному, но из нескольких десятков бомб треть разорвалась среди выстроившихся, как на параде японцев. Когда дым рассеялся и пыль осела, то можно было оценить результаты залпа. Десятки убитых и раненых, а Сигару и самураи, выжившие, нестройной толпой, бегут к терракотовому замку. Нужно вернуть десант и снова выслать парламентера. Возможно, на этот раз они поймут, что отдать мальчика – это не слишком дорогая цена за мир. А торговать с королевством Рюкю можно и не будучи его сюзереном. Зачем князю Балаховскому семилетний мальчик с фамилией Тога Генрих Федорович не знал. Князь решил в это капитана второго ранга не посвящать. Сказал только, что вырастет сам из него отличного адмирала, который будет топить всех врагов джунгарского ханства. Адмирал Тога. Звучит же. Пойми этого князя, когда он правду говорит, а когда шутит.